Глава сорок вторая. Планы. Элли. «Тише, парни, вы её разбудите!» Сквозь сонное марево до меня донёсся приглушённый голос Пайпсета. «Я не виноват, что Кевин снова завёлся на ровном месте!» Громким шёпотом парировал Сэль. «Может, ты ему объяснишь, что он ей не пара?» «Ты совсем берега попутал, остроухий!» Возмутился Кевин, стараясь сильно не повышать голос. «Считая, что я для неё недостаточно родовид?» «Мои предки были родственниками царей на эклиниуме, так что в моих венах течёт королевская кровь». «Да при тут это?» — отмахнулся блондин. «Я не про твою родословную, а про то, что если тебе до сих пор не удалось крепко зацепить нашу малышку, у тебя нет будущего с ней, встретить того, в кого влюбится по макушку, и бортанёт тебя. Я сделаю всё, чтобы завоевать её сердце», — упрямо заявил Брюнет. «О, гомонись, телепат ты наш!» — тяжело вздохнул Сэль. «Кстати, не забывай про свой нынешний статус. Родители принцессы не простят ей брака с рабом-гаремником. Им и простолюдина Асанти хватило. Уверен, они найдут способ признать ваш брак недействительным и заочно выдадут дочку замуж за того, кого выберут сами. Избавиться от навязанного мужа ей будет гораздо сложнее, чем от придурковатого жениха». Сель поднёс два пальца к верхней губе, изображая передние зубы, как у бобра, и я невольно хохотнула. До того забавно у него это получилось хотя ситуация сама по себе была далеко не весёлой». «Элеонора, прости, что разбудили», — кинулся ко мне Кевин. «Ничего, всё в порядке», — заверила я его, поднимая с кровати. «Не знаю, кто и каким образом меня ночью переодел, но сейчас я была уже не в халате, а в длинной мягкой ночной сорочке». «Тревожиться не о чем, у нас всё под контролем», — отчитался Пайпсет. «Я продолжаю работу над отключением рабских чипов в наших головах. Мне нужно ещё около пяти-шести дней», «Бен и Бин» отремонтированы и переведены в режим телохранителей. Корабль стабильно держит курс на афимлексию. Время прибытия завтра в полдень. Пару часов назад Ласси отправила традиционный запрос на имя императрицы Иолии с просьбой разрешить принцессе Элинор Леронской посетить главные туристические места планеты в сопровождении троих гаремников, а также обеспечить режим приватности. Из дворца уже пришел положительный ответ. Нам выделили для посадки космодром бирюзлан Пригласили в люкс-апартаменты шикарного столичного отеля «Жемчуг» и заверили, что обеспечат приватность на высшем уровне. «Отлично!» — кивнула я. «Тамиран и Ариадна будут довольны». «Даже не сомневайся!» — решительно махнул рукой наш компьютерный гений. «У вас уже есть план, как мы спасём Алекса?» — внимательно посмотрела я на парней. «В общих чертах!» — отозвался Кевин. «Ласси забронировала для тебя билеты в клуб «Соблазн» на пять дней подряд». По нашим данным, Алексиан находится сейчас именно там. В идеале было бы неплохо заказать приватный танец в его исполнении или массаж, чтобы оказаться с ним наедине в vip кабинке Но мы не знаем, какое новое имя ему дали в этом борделе», — поморщился Брюнет. «Допустим, мы увидим его в этом клубе, закажем на вечер. И что потом? Будем прорываться на выход с боем?» — скинула я бровь. Представляю заголовки местных газет на следующее утро. Принцесса Слероны устроила кровавый беспредел в борделе «Соблазн». «Моих новых родителей разорвёт от злости, как хомячков». «Это в крайнем случае, но надеемся, что до этого не дойдёт», успокоил меня Пайпсет. «Тебе нужно будет поговорить с владельцем клуба, Леонардом Дарвейном», произнёс Эль. «Братец Кевина, тот ещё гранитный камушек. Наверняка путного раба из него не вышло. Не сомневаюсь, что Дарвейн будет рад избавиться от него. Вопрос в цене». «Он выложил за Алексиана огромную сумму», напомнил Пайпсет. «Может, он попросит что-нибудь другое? Какую-нибудь услугу, например?» — пожал плечами Миланцель. «Какую?» — мой голос невольно дрогнул. «Смогу ли я переспать с владельцем борделя ради спасения брата Кевина?» Внутри всё противилось даже одной мысли об этом. «Даже не думай о таком», — твёрдо заявил телепат. «Мы не допустим, чтобы этот мерзкий тип прикоснулся к тебе даже пальцем. Об этом даже речи быть не может», — очень серьёзно подтвердил Сель. «Абсолютно» подакнул Пайпсет. «А вообще я имел в виду кое-что другое», — сказал блондин. «Например, можно предложить Дарвейну шпионские услуги. Кевин прочитает мысли любого, на кого укажет Леонард. Возможно, большому боссу будет интересно узнать, что замышляют враги или конкуренты. По возможности накинем к этой услуге еще сколько-то деньжат, и Алекс обретет свободу вполне легально. «Элеонора, если тебе придется потратить на Алексиана деньги, я возмещу тебе эту сумму в двойном объеме, пообещал кевин «Ладно, потом разберёмся», — отозвалась я. «Надеюсь, всё пройдёт именно так, легко и просто», — выразил Надежду Пайпсит. «На месте определимся», — подвёл итог Сэль. Приняв душ и сделав все утренние процедуры в ванной, я облачилась в мягкий удобный комбинезон и вернулась в комнату. Парни снова что-то эмоционально обсуждали. «Не называй меня остроухим, придумай какую-нибудь новую колкость», — в наигранном гневе возмущался Сэль, сверкая очами на Кевина. «Я давно сделал пластику ушей, и теперь выгляжу нормально. Это слишком низменный юмор подкалывать людей и их физическими недостатками». «Не реагируй, Сэль», — поддержал его Пайпсет. «У тебя отличные уши. И те, что раньше были, и те, что сейчас». Кеф просто весь на нервах. Его трясёт от одной мысли о том, что через 10 дней для Элеоноры будет устроен отбор женихов. Да ещё каких. Сплошь принцы да королей. Правители Элероны выслали нам предварительный список. «Впечатляет. На мой взгляд, там есть парочка достойных кандидатов». «Да ты издеваешься?» Лицо Кевина пошло багровыми пятнами. Он хотел сказать что-то ещё, но умолк, увидев меня. «Отличный наряд!» Его голос охрип. «Согласен!» — расплылся в оценивающей улыбке Сель. «Ваше высочество, позвольте проводить вас на завтрак». Он протянул мне руку, согнутую в локте, за которую я ухватилась. «Пойдём». «Ты наша красавица!» Блондин обжёг меня горячим, Медовым поцелуем щёку.